Глава 17. Лондон. Путешествие измотало Катю. Дурнота, изводившая её по утрам, усугубилась морской болезнью, и бедняжка совсем не вставала с койки. Марта и Полинка крутились вокруг, предлагая то попить, то съесть кусочек, и спор с ними отнимал последние силы. Катя отдыхала лишь в одиночестве. Она не спала, Она просто лежала, свернувшись калачиком, не в силах разогнать свои тяжкие думы. Прошлое было мрачно, будущее туманно. Катя пыталась вычеркнуть из своей жизни Черкасского, напоминала себе, что муж добровольно отказался от неё, откупился деньгами. Она пыталась воскресить в памяти ужасное лицо насильника, но предательское сердце подкидывало другие его воспоминания: душевные разговоры и жаркие поцелуи. и всю бесконечную нежность в глазах Алексея. На двенадцатый день пути в каюту вбежала Поленька и радостно сообщила, что корабль вошёл в устье Темзы и скоро они прибудут к месту назначения. Исхудавшая Катя встала с постели, оделась и с трудом поднялась на палубу. Оба берега реки казались одним сплошным портом. Всюду сновали маленькие лодки и медленно проходили большие суда. Низко летали чайки. Катя почему-то вдруг сразу поверила, что здесь у неё начнётся другая жизнь, и всё постепенно наладится. Через 2 часа корабль наконец-то пришвартовался. Капитан Сиден спасал матросов в контору, адрес которой дал Штерн, и скоро на корабль прибыл солидный господин средних лет. Он представился Кате как мистер Буль, деловой партнёр её поверенного. Бул пригласил госпожу Графиню проехать в её новый дом на Аппербрук-стрит. Катю с поверенным ждала коляска, а для служанок и багажа наняли кэп и повозку. Поленька и Марта занялись вещами, а их хозяйка отправилась смотреть дом. Удобная коляска, запряжённая блестящей вороной парой, довезла Катю и англичанина до района, застроенного просторными особняками, и остановилась у ворот одного из них. Кованая решётка окружала прекрасный сад, разбитый вокруг трёхэтажного особняка. Греческий портик над широким крыльцом и белые пилястры, обрамлявшие окна второго этажа, были единственным украшением строгого фасада. Дом сразу понравился Кате этой утончённой простотой и замечательным цветником, но она растерялась, ведь ожидала увидеть скромное жилище, а оказалось, что ей принадлежит это немыслимое великолепие. Вы называете это домом, спросила на мистера Буля. В этом районе имеются лишь такие здания, и их хозяева называют их домами. У нас в дворце живёт только королевская семья, аристократам в Лондоне принадлежат дома, а за городом поместья. Я выполнил все пожелания моего партнёра. Дом куплен в самом дорогом районе, вам обеспечены соседи вашего круга. Вам что-то не нравится? испугался мистер Буль. сразу же начав краснеть и волноваться. Всё просто замечательно. Спасибо, успокоила англичанину Катя. Давайте войдём. Буль достал из кармана фигурный бронзовый ключ и открыл входную дверь. Прошу, госпожа графиня, заходите. Дом убран. Прислуга, дворецкий и три горничные прибудут сегодня вечером. Они прошли в огромный, обшитый деревянными панелями вестибюль. Кованые фонари на цепях свисали со сводчатого потолка, напоминая о давних веках. Белый мраморный пол был украшен тёмно-зелёными вставками. Что это за камень? поинтересовалась Катя. Нефрит. Его привозят из Индии, ответил мистер Буль. Он всё ещё чувствовал себя неловко и, услышав шум подъезжающих повозок, с явным облегчением вышел встречать Марту с Поленькой. Приехавшие с грузом носильщики затащили вещи и сели на сундуки, ожидая указаний, что делать дальше. Англичанин протянул Кате бархатный портфель. «Здесь собраны документы на дом, и его план с указанием комнат, одобренный мистером Штерном. Я принес вам 10 тысяч фунтов на первые расходы, А потом вы сами сможете получать деньги по чекам. Вы располагайтесь, а завтра в полдень я приеду, чтобы отвезти вас в банки, познакомитесь с управляющими, получите чековые книжки. Англичанин откланялся, а Катя, открыв портфель, прочитала купчую, выписанную на имя графини Бельской, и стала изучать приложенный к ней план дома. Спальни располагались на втором этаже. Катя велела отнести сундуки наверх. За первой от лестницы дверью она обнаружила большую комнату с эркером в три окна. Стены здесь были обиты шёлком в цветочек. Мебели оказалось немного, вся светлая и изящная. Спальня Кате понравилась, и она распорядилась: "Заносите мои сундуки сюда, а вы выбирайте себе комнаты сами". Носильщики втащили сундуки и вышли. А Катя устало прилегла на кровать. Марта побежала на кухню в надежде что-нибудь приготовить, а Поленька стала рассматривать комнату. К выбранной Катей спальне примыкала большая гардеробная, а в противоположной стене имелась симметричная ей дверь. Поленька повернула ключ и распахнула створку. За стеной оказалась такая же спальня, но с гладкой оббивкой стен и тёмной мебелью. Очевидно, она предназначалась для мужчины. Вот барышня из спальни вашего мужа, заметила горничная и с любопытством воззрилась на хозяйку, ожидая ответа. У меня нет мужа, устало ответила Катя. Там будет детская. Хорошо, как скажете, отозвалась Поленька и с лёгкостью флюгера сменила мнение на прямо противоположное. Мебель поменяем, и выйдет славная детская. Довольная Марта принесла Кате поднос с чаем. Кухарка обнаружила запас продуктов на несколько дней и пообещала всем блинчики с джемом и сыр. К вечеру явились обещанные мистером Булем слуги. Катя их приветливо встретила и рассказала дворецкому, что кухарка уже есть, а нужно найти кучера и конюха. На следующий день мистер Буль повёз Катю в баньке, и оказалось три И везде графиню Бельскую встречали с почётом. В каждом из банков её принял управляющий. Катя оставила образец своей подписи, и ей выдали чековые книжки. По пути домой мистер Буль спросил, чем ещё он может помочь госпоже графине. Мне нужен экипаж и лошади, пара для коляски, только самые лучшие. Я сегодня же пошлю человека в таверн Схол. Экипаж и лошадей вам доставят, пообещал мистер Буль и распрощался. Пока Катя ездила по банкам, в доме закипела жизнь. Марта с Дворецким купили еду и открыли кредит в близлежащих лавочках. Катю ждал прекрасный обед, который она с удовольствием съела. Устав от долгой поездки, она легла отдыхать, а когда проснулась, узнала, что Дворецкий нанял кучера и конюха. На следующее утро от каретника прислали четырёхместный лаковый экипаж, чёрный, с обитыми тёмно-зелёным бархатом сиденьями. А к вечеру доставили пару прекрасных белых коней. С ними принесли записку от мистера Боля. Поверенный сообщал, что поскольку его доверительница потребовала самых хороших лошадей, то пришлось взять самых дорогих. Но продавцы его уверили, что сейчас эти кони лучшие в Лондоне. Катя погладила лбы благородных животных и признала, что они и впрямь совершенны. Всё постепенно налаживалось. Катю здесь никто не знал, и это давало какое-то странное ощущение отрешённости от всего на свете, от прошлых обид, от ненужных людей, даже от собственных разбитых иллюзий и оскорблённого сердца. А быть одной, оказывается, неплохо, вдруг осознала Катя. Что хочу, то и делаю. Не нужно ни на кого оглядываться, спрашивать разрешения, считаться с чьим-то мнением. Господи, как же всё оказалось просто. Это называлось свободой. Катя была здорова, богата, с комфортом устроена в прекрасном доме. Чего ещё желать? Смысла жизни так он уже рос у неё под сердцем. Катя сказала себе, что должна ценить каждый прожитый день. И теперь просыпалась по утрам с предвкушением чего-то хорошего.